Примечание. Намёк на цитату из трагедии Уильяма Шекспира Макбет. Макбет зарезал сон, то есть убил спящего короля Думкана. Конец примечания. Только что получившая первое в своей жизни предложение, девушка бодрствовала на своём ложе далеко за полночь. Но её размышления были отнюдь не романтическими. Впрочем, до следующего утра она была вынуждена отказывать себе в удовольствии хорошенько посмеяться над этим происшествием. Когда же Джейн ушла домой, всё ещё недовольная тем, что Аня посмела столь неблагодарно и решительно отклонить предложение породниться с домом Эндрюсов. Аня удалилась в свою комнату в мезонине, закрыла дверь и наконец сдала волю долго сдерживаемому смеху. "Если бы я только могла рассказать кому-нибудь эту забавную историю", думала она. "Но я не могу. Диана, пожалуй, единственная, кому мне хотелось бы рассказать об этом". Но теперь, даже если бы я не обещала Джинн сохранить всё в тайне, я не могу рассказывать Дяне о таких вещах. Она всё передаст Фреду, я знаю, что это так. Ну вот, я и получила первое в жизни предложение. Я ожидала, что когда-нибудь это произойдёт, но никак не думала, что получу его через посредника. Ужасно смешно. Но есть в этом и что-то неприятное. Аня прекрасно знала, в чём заключалось это неприятное. Прежде её порой посещали мечты о том дне, когда некто впервые в её жизни задаст ей этот важный вопрос. В её мечтах всё было очень приятно и романтично. Этот некто должен был оказаться очень красивым, с тёмными глазами, изысканными манерами и поразительным красноречием, будь то прекрасный принц, которого она приведёт в восторг своим да, или тот, кому придётся услышать исполненный сожаления, но не оставляющий надежд отказ. В последнем случае отказу предстояло быть выраженным столь красиво и деликатно, что он был бы почти ничуть не хуже согласия, и некто ушёл бы предварительно поцеловав её руку и заверив в своей неизменной преданности, которую он сохранит на всю оставшуюся жизнь. И это событие навсегда осталось бы для неё прекрасным воспоминанием, о котором думалось бы с гордостью и некоторой грустью. Теперь же то, что должно было стать волнующим переживанием, представлялось просто нелепостью. Вилли Эндрюс попросил свою сестру сделать предложение вместо него. потому что отец отдаёт ему ферму. А если Аня не пойдёт за него, это сделает Нетти Блевет. Вот вам и романтичность с избытком. Аня засмеялась, потом вздохнула. Утратила своё очарование маленькая девичья мечта. Неужели этот болезненный процесс будет продолжаться до тех пор, пока всё в жизни не станет прозаичным и банально однообразным. Глава девятая. Нежеланный поклонник и желанный друг. Второй семестр в Редменде пролетел так же быстро, как и первый. Прямо-таки проносился со свистом, как выразилось Филиппа. Аня наслаждалась всем, увлекательным соперничеством в учебе, новыми знакомствами и укреплением приятной и полезной дружбы, небольшими веселыми вечеринками, на которых она блистала, деятельностью различных обществ, членом которых она была, все расширяющимися горизонтами и интересами. Училась она очень усердно, Так как решила добиться стипендии Торберна, присуждающейся за успехи в изучении английской литературы. Получение стипендии позволило бы ей продолжить учёбу в Редменде в следующем году без посягательств на скромные сбережения Марилы. Посягательств, которых Аня была твёрдо намерена избежать. Борьба Гилберта за одну из стипендий также была в полном разгаре. Но он ухитрялся находить время и для частых визитов в дом 38 на Сент-Джон-стрит. Почти везде, где собирались студенты, он сопровождал Аню. И ей было известно, что редмонские сплетники уже связали вместе их имена. Аня негодовала, но была совершенно беспомощна. Она не могла отказаться от такого доброго старого друга, как Гилберт, особенно теперь, когда он вдруг стал благоразумен и осмотрителен, учитывая, что немало редмонских юношей, было совсем не прочь занять его место рядом со стройной, рожеволосой студенткой, чьи серые глаза были такими же чарующими, как вечерние звезды. Аню никогда не сопровождали толпы добровольных жертв, какие окружали Филиппу на всем протяжении ее завоевательного похода в продолжение первого курса. Но были и долговязый, и сообразительный первокурсник, и маленький, полный, общительный веселый второкурсник и высокий эрудированный третий курсник, которые любили заходить в дом на Сент-Джон-Стрит-38 и беседовать с Аней в полной вышитых подушек гостиной о разных аллогиях и измах, так же, как и о менее серьезных предметах. Все эти молодые люди не нравились Гилберту, но он был крайне осторожен, чтобы не дать ни одному из них премуществ перед собой. И с этой целью воздерживался от каких-либо несвоевременных проявлений своих подлинных чувств к Анне. Для неё он снова был другом аванлейских дней. И в этом качестве мог успешно удерживать свои позиции перед лицом любого из тех воздыхателей, которые уже успели бросить ему вызов. Никто из них, и Аня, честно это признавала, не мог быть для неё лучше Гилберта. И она была очень довольна. Так она говорила себе, что он, очевидно, отказался от своих прежних глупых намерений, хотя и проводила немало времени в тайных раздумьях, почему это произошло. Только одно неприятное событие омрачило эту зиму. Однажды вечером Чарли Слон, сидя совершенно прямо на самой любимой подушке мисс Ады, спросил Аню: "Готова ли та пообещать ему стать в недалёком будущем?" миссис Слон. Так как это происходило уже после попытки Била Эндрюса объясниться через посредника, то не стало таким ударом для Аниных чувств, но, разумеется, оказалось ещё одним тяжёлым разочарованием. Она была к тому же возмущена насколько сознавала, что никогда не давала Чарли ни малейшего повода рассчитывать на подобную возможность. Но, как спросила бы пренебрежительным тоном миссис Линк, чего же ещё можно ожидать от слонов? Вся поза Чарли, его тон, выражение лица и слова явно отдавали слонностью.